Стивен Ван Дайн. Дело Бенсона. Читает Светлана Шаклейна. Предисловие. Если вам придется посмотреть статистические данные в городе Нью-Йорке, то вы убедитесь, что число неразгаданных преступлений за 4 года пребывания Джона Ф. К. Маркхэма на посту окружного прокурора Нью-Йорка гораздо меньше чем за то же время у любого из его предшественников. При Маркхме прокуратура непосредственно принимала участие во всех видах расследований преступлений. В результате этого многие дела, в которых полиция безнадежно топталась на месте, были успешно раскрыты. И хотя лично ему приписывались многие удачные расследования, истина требует сказать, что в некоторых известных делах он был лишь инструментом в чужих руках. Человек, который действительно распутывал эти дела и собирал доказательства для обвинения, на самом деле не был никоим образом связан с судебной администрацией, никогда не занимал общественного положения и не фигурировал ни на одном процессе. В то время я был другом и официальным советником этого человека, и поэтому многие факты мне хорошо известны. Только совсем недавно я получил право сделать их достоянием общественности. Но даже теперь я не властен назвать его имя. И по этой причине в моих повествованиях он фигурирует как Фила Венс. Конечно, вполне возможно, что по моим описаниям многие узнают его. В таком случае я убедительно прошу их сохранять тайну. В настоящее время он живет в Италии. Недавно он разрешил мне описать некоторые события, в которых был центральной фигурой, но настоятельно просил сохранить его имя в тайне. Я не думаю, что это имеет смысл, но, тем не менее, выполняю его просьбу. Дела, в которых принимал участие Фила Венс, начались с истории таинственного убийства Бенсона. Преступление, связанное со смертью этого человека, заняло достойное место в аналах Нью-Йоркской криминальной истории. Это сенсационное дело было первым из многих, в которых Венс фигурирует в качестве Амикус Курия в переводе с латыни Заботливый друг прокурора Джона Ф. К. Маркхема. С. Ван Дайн, Нью-Йорк.